один из важнейших показателей его умственного развития. Конечно, установить эту степень не так-то легко. Одного количества задаваемых вопросов явно недостаточно, чтобы судить о любознательности. Вопрос к вопросу рознь. Очень часто ребенок спрашивает не потому, что действительно чем-то заинтересовался, а просто, чтобы привлечь внимание взрослого, пообщаться с ним. касается проявлений умственной активности в собственных рассуждениях ребенка, то здесь опять-таки следует отличать встречающуюся у некоторых детей бездумную болтливость от подлинных попыток строить догадки об окружающих явлениях, судить о них по аналогии с уже известным. Не беда, если рассуждения ребенка даже при этом условии часто бывают неверны. приводит к неоправданным выводам. Он еще слишком мало знает и слишком привык свободно фантазировать. Главное не выводы, а само стремление понять. Тоже можно сказать о детском экспериментировании. Важно само стремление попробовать провести опыт. Когда ребенок играет, следует проследить, насколько богат и разнообразны его замыслы. Легко ли он переносит в игру впечатления, полученные от окружающей жизни, как использует игрушки и другие предметы? У детей с низким уровнем умственного развития игры однообразны. В значительной мере они сводятся к многократному повторению элементарных действий с предметами, например, прокатыванию машины взад-вперед, кормлению или укладыванию куклы. При хорошем развитии Ребенок строит развернутый сюжет игры. Охотно использует не только игрушки, но и самые различные предметы, кубики, карандаши, стулья и другое, придавая им игровое значение. Замыслы ребенка достаточно устойчивы. Они дополняются и обогащаются в ходе самой игры. Детские рисунки своеобразны. Дети не передают объемной формы предметов, их соотношение по величине. В окраске предметов они часто грешат против истины, применяя те цвета, которые больше нравятся. Вместе с тем детский рисунок имеет свои особые средства выразительности и немало может рассказать о том, как ребенок осознает мир, особенно когда мы видим не только готовый результат, но и сам процесс создания рисунка. Здесь прежде всего важно, что ребенок умел заранее создать определенный замысел, решить, что и как он хочет рисовать, а потом следовал этому замыслу, воплощая его в жизнь. Так же, как в игре, замысел может видоизменяться и обогащаться в процессе рисования, но плохо, если он вовсе теряется, не доводится до конца. Следует иметь в виду, что часто ребенок рисует, играя или рассказывая какую-нибудь историю, дополняет нарисованное жестами или словами. Естественно, что в этих условиях рисунок может получиться отрывочным, непонятным для постороннего. Не беда. Лишь бы вы знали, что это не просто случайное нагромождение пятен и линий, что они имеют для ребенка определенный смысл, изображают предметы и события. Возведение построек из кубиков, тех или иных конструкций, предъявляет к умственной деятельности ребенка особые требования. Так же, как в игре и рисовании, здесь создается и воплощается определенный замок. Но если рисунок может строиться в любом, сравнительно произвольном порядке, постройка, конструкция – требует строгой последовательности в ее создании, иначе она просто развалится. Поэтому в процессе конструирования обнаруживается умение планировать свои действия. Кроме того, постройки часто бывают включены в игру. Дети возводят дома для кукол, гаражи для машин. В их умственного развития обнаруживается при этом в умении соотносить размеры и другие особенности постройки с ее назначением. Нужно, чтобы в гараж действительно могла въехать игрушечная машина. Было бы ошибкой считать, что все дошкольники в равной мере проявляют свои умственные способности